Петр любил своего карлика, нарочитую монстру, и устроил ему великолепные похороны. Впереди шло попарно 30 певчих, все маленькие мальчики. За ними в полном облачении с кадилом в руках крошечный поп, которого из всех петербургских священников выбрали за малый рост. Шесть маленьких вороных лошадок в черных до земли попонах Везли маленький, точно детский гробик На маленьких, точно игрушечных дрогах. Потом выступали торжественно, взявшись за руки Под предводительством крошечного маршала С большим жезлом, 12 пар карликов В длинных траурных мантиях Обшитых белым флёром. И столько же карлиц. Все по росту. Меньшие впереди, большие позади. Наподобие органных дудок. Горбатые, толстобрюхи, косолапые, криворожие, кривоногие, как собаки-борсучьи породы, и множество других, не столько смешных, сколько страшных уродов. По обеим сторонам шествия рядом с карликами шли великаны-гренадеры и царские гайдуки с горящими факелами и погребальными свечами в руках. Одного из этих великанов, наряженного в детскую распашонку, вели на помочах два самых крошечных карлика с длинными седыми бородами. Другого, спеленутого, как грудной младенец, везли в тележке шесть ручных медведей. Шествие заключал царь со всеми своими генералами и сенаторами. В наряде голландского корабельного барабанщика шел он все время пешком и с таким видом, как будто делал самое нужное дело, бил в барабан. Невской перспективой от деревянного моста на речке Фонтанной к Емской Слободе, где было кладбище, двигалось шествие, и за ним толпа. Люди выглядывали из окон, выбегали из домов, и в суеверном страхе не знали православные, креститься или отплевываться. А немцы говорили, такого дешествия едва ли где придется увидеть, кроме России.